Глава 3. Вот пришла пора вернуться в 26 марта, в день, когда Юра сообщил мне радостную новость. Его признали наследником умершей десятилетия назад Елизаветы Балкуновой-Габен. — Так ты рада? Почему такое лицо? — Юра обнял меня за плечи. — Рада, конечно, — ответила я. — Чем тебе мое лицо не нравится? — Или, может, тебе плохо? Как ты себя чувствуешь? Юра переполошился, стал усаживать меня на диван, и в этом беспокойстве было что-то чуточку ненатуральное. «Нет, он любит меня, Ксюшу и будущего ребенка, в этом у меня нет никаких сомнений». Но в течение последних примерно полутора месяцев Юра с головой ушел в эту, как мне казалось, авантюру с доказательством своего родства с покойной графиней. На протяжении этого времени Они с Агатой писали и подавали бесконечные заявления, обивали начальственные пороги, даже в судебных заседаниях участвовали. Агата представляла интересы Юры и, конечно же, наотрез отказалась брать за свою помощь деньги. Благодаря опыту и связям Агаты и самого Юры, он все-таки в мэрии работает, начальником одного из отделов, дело продвигалось ускоренными темпами. Наследство было не сказать, чтобы колоссальное – Точнее, ничего не было, кроме старого дома, совсем что внутри, и земли, на которой он стоял. Свою зарубежную собственность ностальгически настроенная графиня продала перед возвращением в Россию. Денег у нее при себе, видимо, было немало. Вещи, драгоценности тоже, наверное, имелись. Но большая часть средств ушла на покупку дома и восстановление прав. Да и мошенники, с которыми по неопытности связалась привыкшая к спокойной жизни во Франции балкунова Габен, обобрали ее как липку. У нее не имелось счетов, соответственно и денег на них. Не было и бриллиантов в банковских ячейках и сейфах. Денежки, видать, перекочевали в карманы предприимчивых граждан, которые помогали бабульке с ремонтом и оформлением документов, а на деле крутили тёмные делишки рассказывала мне Агата. «Мы, может, в доме тайник найдем», усмехался Юра. А Ксюша визжала от восторга. «Она будет искать клад». Беготня, суета с наследством задевала меня только по касательной. Я с 12 марта лежала на сохранении. Ничего особенно серьезного. За границей, говорят, повышенный тонус матки вообще не считается отклонением от нормы. Но мы с Юрой... Рассудили, что, во-первых, береженого Бог бережет, а, во-вторых, лучше в больнице под присмотром врачей, чем в пыльной конторе за компьютером пыхтеть. Тут, наверное, нужно сказать, что я работаю бухгалтером на одном торговом предприятии. Движение товара, оплата счетов, складские остатки и прочие увлекательные вещи. И я, в отличие от Агаты и Юры, человек с заурядной судьбой и профессией. Пока я лежала в больнице, за Ксюшей помогали присматривать мама Юры и Агата. Юра отвозил дочку в школу, а они забирали ее оттуда. Хорошо еще, что художественная студия, куда ходила Ксюша, располагалась в здании школы, а после уроков была группа продленного дня. Ксюше больше нравилось, когда с ней возилась Агата. Удивительно и очень горько, что человек, не имеющий детей и возможности родить, настолько хорошо умеет обращаться с ними, так их понимает. Бабушка же, с вечным требованием звать ее Татьяной Петровной, а не бабулей, запретами есть сладкое и чипсы, а то будут в подростковом возрасте прыщи и лишний вес, с ее строгостью и подавлением любых попыток проявить инициативу, Ксюшу раздражала. «Вчера меня выписали. Сегодня Юра сообщил новость, а завтра...» Агата говорит, формальности еще нужно будет улаживать. Некоторые документы, не столь важны какие, зачем тебе голову забивать, могут быть готовы через несколько месяцев. Но это не имеет значения. Главное, мы можем переехать в любое время, хоть завтра. Вот тут я растерялась. Я знала, конечно, что юрий достался дом. Понимала и то, что мы можем туда переехать. Но считала, что это будет уже после рождения малыша, а Юра, как выяснилось, собирается поселиться там так скоро. Подожди, но я даже толком его не видела. Разумеется, как только стало ясно, что Юра потомок Балкуновой Габен, мы съездили к дому, но и ворота, и сам дом были на замке, так что полюбоваться получилось только с внешней стороны. Увидишь, откликнулся Юра. Мы с Агатой туда на днях заглянули. Просто восторг. Поедем теперь все вместе. Тебе понравится. Юра!» Я встала с дивана и прошлась по комнате. «Как-то все это слишком быстро. Не могу в себя прийти. Это тебе быстро, а у меня уже со всеми этими хлопотами такое чувство, что всю жизнь только наследством и занимаюсь. А если нам не захочется жить в том доме, отсюда и в школу Ксюшке два шага, и художка, и моя работа... Муж не дал мне договорить». Со школой и студией вопрос решим. Два месяца осталось. Можно и повозить. А с сентября переведем. Тут-то у нас что, окраина? А там центр города. Одна из лучших в городе седьмая гимназия под боком. Я уже переговорил с кем надо. Нас возьмут. С рисованием тоже все нормально. При гимназии есть художественная школа. Представляешь, как повезло. И ты тоже договорился, нас возьмут? Это прозвучало немного едко. Я была не права. Надо радоваться, что Юра взял на себя все заботы, нашел отличные решения, обо всем подумал, побеспокоился. Только у меня остался осадок. Что же он со мной не посоветовался? Как будто мое мнение не имеет значения. Раньше у нас такого не было. Все решения мы принимали вдвоем» а Юра, не заметив моей грустной иронии, несся дальше. Что касается твоей работы, то перед декретным отпуском ты имеешь право взять очередной, а там еще майские праздники приплюсуются, значит, остается всего один месяц, даже не полный. На это время, я думаю, мы тебе запросто снова больничный организуем, не придется работать. Но я не хочу опять лежать в больнице, возмутилась я. Не будешь, успокоил муж. Кажется, можно оформить, как дневной стационар. Сходила, полежала под капельницей, вернулась. Я все сделаю, как надо, не переживай. Видимо, он в конце концов заметил мое кислое лицо и сразу все понял. Подошел, обхватил руками, поцеловал. Ты злишься, потому что думаешь, я давлю на тебя, да? На том простом основании, что я мужчина, как этот Гога, он же Жора. Извини, если это так выглядит. Я хотел снять с тебя эти мелкие заботы. Я же теперь не просто муж и отец. Я дважды отец. Хочу сделать все...» Он замялся. «Правильно. Тебе и без того тяжело. Беременность, роды предстоят. Могу же я в быту все устроить так, чтобы тебе полегче было. Это разве плохо?» Разумеется, это было не просто хорошо, а очень хорошо. «Юрка, ты прав». Я поцеловала его и улыбнулась. Зря я накуксилась. Умница ты мой, лучший муж на свете. И для Ксюши все идеально, и для меня. Мне и самой не хочется в офис мотаться. Забегая вперед, скажу, что походить на работу мне все-таки пришлось. Начальница слезно просила завершить дела и обучить девочку, которую взяли на мое место. К тому же почти до майских праздников, пока шел ремонт в новом старом доме, нам пришлось жить в квартире. Сразу перебраться в дом не получилось. Он не был пригоден к тому, чтобы в нем жить. Требовался ремонт. Посмотреть на хоромы мы отправились сразу после разговора с Юрой. Забрали дочку из школы и поехали, как выразился муж, обозревать владение. Дом, который я еще не привыкла называть нашим, хотя юрий и Ксюше уже это удавалось без труда, находился, как уже и говорилось, в центральной части Быстрорецка. Я люблю эти места. Здесь словно попадаешь в прошлое, в книге классиков XIX века. Дома не выше двух этажей, аккуратные и симпатичные, чем-то напоминающие шкатулки с секретом. Строили их не под копирку. У каждого здания свое лицо и собственный характер. Многие, правда, сильно осовременены, отреставрированы. Располагаются там в основном офисы небольших компаний – аптеки и магазины. Вот, например, центр йоги, а рядом антикварный салон муза и почтовое отделение. По соседству есть маленький безымянный сквер и огромный парк, который горожане называют садом влюбленных, потому что в центре бьет фонтан влюбленных. В этом же районе расположены выставочный зал, драматический театр, Несколько старинных церквей, дом актера, музеи и студии, музыкальные и художественные, а еще художественное же училище, одно из лучших в стране. Улица, на которой стоял дом Балкуновой Габен, была извилистая и довольно узкая, с однополосным движением. Она носила имя самого знаменитого русского баснописца Крылова и с одной стороны вливалась, как ручей, в длинную и широкую улицу Горького, а другим концом упиралась в небольшой овражек. На другой стороне овражка стояли большие современные здания, торговые центры, офис крупного предприятия, деловой центр «Вега». Там все кипело и бурлило, а здесь, на улице Крылова, время текло неспешно. Унаследованный Юрой дом и прилегающая к нему территория были опоясаны металлическим забором примерно полутораметровой высоты. Прутья не просто торчали рядами, но переплетались причудливо, образуя цветы и листья. Наверное, это было старинное литье, давно потускневшее от времени. Черная краска облупилась и облезла. — Большие ворота для машинок, а калитка для нас, — прокомментировала Ксюша, пока Юра возился с замком. — Точно, — рассеянно сказала я. Мое внимание было занято домом. Был он довольно простой в отличие от забора, без изысков, но добротный, прочный на вид. Крыша из металлочерепицы, дорожка до входной двери и козырек над нею явно были результатами проведенного Елизаветой ремонта. Когда-то белые стены посерели, как мякоть гриба. Окна давно никто не мыл, и они глядели на мир подслеповато. Перед домом был палисадник, где росли кусты сирени. «Аромат в сезон цветения, наверное, потрясающий», — подумалось мне. «За домом, как сказал Юра, есть небольшой дворик. Туда можно напрямую попасть через вторую дверь из кухни. Сад разбить негде, но это как раз не страшно. Мы не садоводы-огородники». «Балконов нет», — сказала я. «Мне нравятся балконы и всякие террасы и веранды». «Зато увидишь сейчас, какая шикарная лестница», — сказал Юра который уже отпирал дверь дома. «А беседку мы можем построить в саду, Лорик. Так что нет балконов, и бог с ними!» Он приглашающе распахнул дверь. «Добро пожаловать, мои дорогие! Вот оно, наше родовое гнездо!» Пошутить хотел вроде бы, но я знала. Юра, хотя старается не показывать этого, гордится своим чудесным образом обнаружившимся происхождением, высокородными предками — тем, что у его семьи, оказывается, есть история. Внезапно я почувствовала себя простолюдинкой, девицей без роду и племени, но отогнала эти мысли. Что за предрассудки? Какое значение такие вещи могут иметь в современном мире смартфонов, компьютеров, нейросети и полетов в космос? Ксюша уже забежала в дом вслед за отцом, и я, чуть замешкавшись, тоже переступила порог. Пора было знакомиться с местом, где нам всем предстояло жить.